Глава шестая Небо в тучах. Черная размокшая земля. Ограда, с которой дожди слезали по белку. Старый дом, просевший под собственной тяжестью. Чахлые розы во дворе. Детские качели. Пустые. Качелям Тельму тянулась неудержимой силой, и ей с трудом удавалось оставаться на месте. А еще... Приходилось слушать неряшливую женщину, которая захлебывалась словами и слезами. Слезы текли по рыхлому ее лицу, размывая косметику, и оттого лицо женщины казалось Тельме похожим на одну из цвергских ритуальных масок. «Альха? Хозяйка потерянных путей? Или кровожадная мороха, во рту которой скрывается путь в бездну?» «Это он! Это все он! Я знаю!» Женщина вытянула руку, указывая дрожащим пальцем куда-то в сторону забора. «Вечно тут ходит, смотрит! Заберите его, заберите!» «Заберем», — пообещал Мейнфорд, подавив зевок. А ведь ему было скучно. «Почему? Ребенок пропал, мальчишка восьмилетний, а ему скучно. И не спешит он объявить тревогу. Из черствости душевной. Сомнительно, что у него вообще душа имеется». Но тогда зачем явился сам? Будто иных дел нет. Три дня прошло после визита в веселую вдову, а подвижек никаких. Слепок почти не помог. И значит, скоро война начнется. А Мейнфорд, вместо того, чтобы землю рыть, эту войну предотвращая, слушает какую-то истеричную дуру. Тельму тянет к качелям. И, оглянувшись, эти двое слишком заняты беседой. Точнее, монологом, и женщина, спеша удержать собеседника, вцепилась в его рукав. Она уже не плакала, но все равно была страшна. Тельма отступила на шаг. Само это место. Земля дышала и вздыхала, словно тяжело ей было Тельму держать. Она хватала за ноги грязными губами, а потом отпускала со всхлипом, со стоном жалобным. И голоса. Голоса слышались отчетливо, а еще музыка. Кто-то играл на свирели. Мистер Нейтли однажды принес свирель, вроде бы альвийскую, костяную. Он играл на ней, а что именно, Тельма не помнит. Или ей так думается, что не помнит. Конечно, она тогда слышала эту свирель во сне, и не было музыки чудесней. А потом Тельма очнулась в гостиной в уродливой ночной рубашке, босая, растерянная и несчастная от того, что музыка замолчала. Кажется, она потом всю неделю не могла спать, боялась и желала вновь ее услышать, а мама кричала на мистера Найтли. «Тельма!» Мейнфорд спугнул свирель, и эхо ее разлетелось на осколки, а осколки утонули в голодной земле. «Что ты творишь?» Она не знала. «Что-то?» «Ты слышал?» «Что?» «Сверель». «Какую к бездне свирель?» Он зол, настолько зол, что пар из ноздрей идет. Бельхан, владыка подземного огня, в чьей воле зажигать и гасить не только горны. Ему приносят в жертву клятвы преступников и убийц, а еще мертворожденных младенцев. «Зачем ты здесь?» Тельма прислушалась, но свирель молчала. «Какая жалость!» «Затем, что пропал ребенок. Или ты пропустила?» «Дети часто пропадают, не так ли?» «Если смотреть ему в глаза, то не увидишь ничего, кроме крошечного собственного отражения. С ними вообще постоянно что-то случается, особенно с приютскими». Но Мейнфорд понял. «Правда, это ведь Герхам Никс. Если не самая глухая подворотня Нью-Арка, то близко к ней». И пусть люди в Герхэм-Никс обитают в собственных домишках, но рядом свалка и кладбище, и грязная река здесь подбирается вплотную к домам. Здесь пьют, колются, мечтают о лучшей жизни, теряют мечты, обретают ненависть к тем, у кого получилось вырваться. Здесь дети рождаются часто и часто же уходят за грань. Так почему Мейнфорд обеспокоился вдруг? Это ведь даже не его район. «Седьмой», — сказал Мейнфорд и руку выпустил. «За последний месяц. Из тех, о ком известно». «Седьмой», — Тельма повторила, прислушиваясь к себе. «Ничего. Хотя она же не провидится, чтобы видеть через слова. Предмет им — другое дело». «Всегда дети из таких вот неблагополучных районов, но из семей приличных». «Относительно приличных», — поправился Мейнфорд. «Поэтому и доходит до заявления. Я думаю, что на самом деле их гораздо больше. Просто...» «Кому надо считать бродяг? Или сирот?» «Да». Мейнфорд посмотрел на небо. «Если есть что, действуй, пока дождь не начался». «Качели. Старые. Их повесили, верно, лет десять тому» и веревки плотно вросли вплоть старой яблони. Ветвь ее прогнулась, вывернулась, будто дереву тяжело было держать и веревки, и пару дощечек между ними. Тельма провела пальцами по влажной пеньке. Пустота. Или все-таки... Свирель дразнила. Она была слышна, но так далека. А пахло не альвийскими духами, нет, аромат свежих яблок. «Откуда здесь?» «Неважно». Она села на качели, и дерево раздраженно заскрипело. Тельма оттолкнулась, протянула руку, поймала жесткие пальцы Мейнфорда. «Хорошо, что он не знает, насколько она его ненавидит». «Хорошо». Сверель звучала рядом, неназойливо. Она звала за собой, но уходить со двора нельзя. Тельма соскочила с качелей, едва не растянувшись в грязи. «Спасибо Мейнфорду, удержал. Надо будет поблагодарить. Потом, после, когда свирель замолчит». Мальчишка на качелях просто сидел, бледный и длинный, будто росток, которому не хватило света. Он сгорбился и к дому спиной повернулся, а из дома доносились крики. «Я горбачусь целый день и имею право расслабиться, а ты, скотина, корова тупая!» Виск и грохот, и вопль. «Помогите!» Не помогут никто и никогда. И хорошо бы не слышать этих криков и не видеть ни матери, ни отца, которые, подравшись, помирятся за бутылкой виски. Тельма не была им, восьмилетним мальчишкой, понимавшим слишком много для своего возраста, но в то же время явственно видела его чувства и желания. А еще слышала свирель. И голос ее обещал невозможное. Он звал. «Куда?» «В страну, где никогда нет дождя. Она скрыта за пологом туманов. Она спрятана под зелеными коврами болот. В нее не приходит солнце. Но разве оно так уж необходимо? Там горят костры. Сотни и сотни костров. И у каждого будут рады гостю». Там поют песни и пьют душистый яблочный эль, от которого на душе становится легко, весело. А по осени, когда приходит время отпускать туманы, их хворят здесь же, в черных котлах. Открываются ворота, и тогда подземная страна может принять гостя. Если, конечно, он хочет. «Билли!» Хриплый голос заставил мальчишку вздрогнуть и обернуться. А ткань чужого воспоминания окрасилась гневом. Как посмели его перебить? Кого? Потом. Мейнфорд пусть разберется, а задача Тельмы — дать полноценный слепок. «Билли, не слушай их. Подойди, Билли, что скажу?» Мальчишка шел, и Тельма за ним, не выпуская руки Мейнфорда. Лужайка, забор. И грязный человек вцепившийся в штакетины нищий оборванец он длинн и желтолиц длинноволос но волосы эти свалялись спутались из них торчали птичьи перья куски лент слабо поблескивали осколки стекла не слушай я знаю правду билли оборванец подался вперед но забор не пустил его и человек пошел вдоль забора перебирая руками «Они лгут, там темно, а в темноте живут чудовища!» Свирель почти замолчала и тут же заиграла вновь. «Уйдите!» — оборванец отпрянул. «Я там был, я знаю!» Он закружился, и грязные полы его одежды раскрылись, придавая человеку сходство с огромной птицей. «Прочь, прочь, прочь!» Он выхватил из-за пояса ветвь, замахал ею. «У меня есть рябиновая гроздь и бубенцы!» Во второй руке появилась связка бубенчиков. «Слышите? Я вам не поддамся! Прочь!» Мальчик отступил, а свирель сделалась вдруг злой, и слушать ее было почти невозможно. Оборванец упал на землю, затыкая уши пальцами. Он выл, скулил и выглядел жалко. Мальчик же вернулся на качели. Он сидел долго. «Ждал». «Чего?» Тельма позволила воспоминанию уйти. «И что это было?» — поинтересовался Мейнфорд, уже безо всякого раздражения. «Теперь-то вы слышали?» свирель «Да». «Издевается?» «Нет, не похоже. Стоит, вертит в пальцах кристалл. Думает». «Интенсивно, надо полагать, думает. Если лоб морщины прорезали, точно трещины в камне». Смутно. Наконец признался Мейнфорд. И не свирель, а звук какой-то. Признаюсь, я поначалу решил, что просто помехи. Но если утверждаешь, что это свирель, и тот оборванец... Он слышал ее. Тельма сунул руки под мышки. Как же холодно. И туфли вновь промокли. А с ними шерстяные чулки, которые накануне еще и порвались. Пришлось штопать. А теперь набрякший шов терся о пятку. Ее же и без того туфли растерли, и к вечеру до мозолей дойдет. Хорошо, если не до кровавых. «Полагаю, с ним надо побеседовать». Тельма пожала плечами. «Мейнфорд — начальник. Ему решать, с кем здесь беседовать». Оборванца звали Ником, правда, местные величали его безумным Ником. «Совсем сбрендил парень». Сказал сосед, которому не терпелось узнать новости. «Значит, он мальчонку уволок?» «Разберемся». «Он, кто же еще?» «Он так-то тихий, только музыки не любят страсть. А вот детишек так очень даже. Наши-то не гоняли, безобидные. Думали, что безобидный, а оно воно как». «И где его найти?» «У реки». От реки воняло тухлой рыбой, сероводородом и еще какой-то химической гадостью. Сама вода имела желтушный оттенок, который отбивал всякое желание не то что искупаться, но даже прикасаться к ней. Безумный Ник же устроил логово в старой лодке, наполовину утонувшей в береговой грязи. Вторая, более-менее целая половина, выдавалась в воду. Ник сидел на носу, спустив голые ноги в воду. Гостям он не удивился. «Они его забрали», — сказал он печально. Отельме подумалось, что Ник на самом деле куда моложе, чем кажется. «Кто?» Мейнфорд шагнул в лодку, и та закачалась, грозя вовсе соскользнуть в воду. Отельме подумалось, что этакое купание вряд ли навредит начальству. «Они!» Ник пожал плечами. «Тощий!» и весь какой-то неправильный. Худой? Да. Но чересчур уж худой, даже для бродяги. Словно сами кости Ника были слишком тонкие, слишком хрупки. Если приглядеться, а глядела Тельма против желания, мучимая несвойственным ей прежде любопытством, то становится заметна прозрачность желтушной кожи Ника и хрупкость его волос, которые вовсе не волосы. «Паутина». «Зачем?» «Чтобы украсть его время». Ник отвечал спокойно, не видя в вопросах, которые ему задавали, ничего странного. «Они всегда крадут чужое время. Мое вот взяли. На мне никто не верит. И ты не поверишь. Арестуешь?» «Еще не знаю». Мейнфорд не лгал. «За что тебя арестовывать?» спросил он. А безумный Ник улыбнулся безумной же улыбкой. Он встал, стряхнул с босых ног воду и сказал. «Пойдем, я тебе покажу». Он был босс, но холода не чувствовал. Он шел по узкой тропе, проложенной меж груд мусора, и пританцовывал. А Тельма не могла отделаться от ощущения, что если она приложит усилия, прислушается, то услышит яркие переливы свирели. «Вот». Ник остановился у очередной кучи и, отбросив дощатый щит, прикрывавший лас в нее, сказал «Все там. Вам хватит, чтобы... Хватит вам». Сам он сел на землю, скрестив ноги и, вытащив из рукава связку бубенцов, за ими. Мейнфорд, наклонившись, заглянул в дыру, но верно ничего не увидел. Огляделся, палку подобрал, сунул, пошарил. И вытащил-таки кристалл вызова. Группа явилась через четверть часа. И это были не самые лучшие пятнадцать минут в жизни Тельмы. Дождь зарядил, мелкий и нудный. И странно, но на сей раз вода не избавила от видений. Напротив, голоса бубенцов словно захлебывались в ней, а свирель звучала рядом, звала. И Тельма с трудом удерживалась от того, чтобы не пойти на ее голос. А потом появилась таки полиция. Люди. цверг из экспертного отдела. Охотник с парой промокших гончих на сцепке. Псы налегали на ошейник, хрипели. И не то лаяли, не то кашлем заходились. Из черных пастей их стекали нити слюны. Седые шкуры блестели, словно маслом намасленные. След они взяли от дыры и до ника, который не шелохнулся даже, когда носы собак уперлись в голые его пятки. Он больше не тряс бубенцы. Он просто сидел, запрокинув голову, уставившись распахнутыми глазами в серое небо. Гончие вздыхали и крутились рядом с Ником, а потом развернулись к воде, к берегу и привели. «Там, значит?» Мейнфорд дошел до самой кромки воды – и Тельма, о которой словно все забыли, последовала за ним. Нет, ей вовсе не было любопытно. Любопытство — опасное качество. Но ее тянуло к воде, к грязной воде, мутной воде, полупрозрачной, как старое стекло, и Тельме казалось, что на нее смотрят со дна. — Дальше никак, — сказал охотник, и, присев, обнял собак. Он был похож на них, масластый, неуклюжий с виду, но притом неимоверно опасный. Если только водолазов. Мейнфорд покачал головой. Не найдут старое русло. И ничего не добавил, но все поняли. Водовороты и омуты. И сама бездна с ее неумолимым голодом. С привычкой брать все, что люди в неосторожности своей готовы подарить. Не столь уж важно, мусор-то или дети. Водолазам не позволят спуститься здесь. Да и сами они. Вряд ли в городе найдется безумец, который согласится рискнуть. Думаю, нам и так хватит. Ник все еще сидел. А свирель... Странное дело, Тельма не слышала ее больше. Будто невидимому министрелю стало скучно. Или же не скука была причиной, но обилие посторонних. Разве такую музыку слушают в компании? Вот если Тельма рискнет вернуться одна. Меж тем из дыры извлекали вещи. Потрепанная кукла в грязном платье, стоптанные ботинки, броши-серьги. Свирели не любят металл. Амулет на удачу. Давным-давно разряженный, а потому бесполезный. И еще один от нечисти. Смешно. Разве свирель? Нечисть. Мокрый медведь, штаны с оторванным карманом и еще туфельки, почти новые, пусть и заросшие грязью. Ник улыбался и выглядел совершенно счастливым, но лишь Тельма могла сказать почему. Скоро его заберут туда, куда свирели не добраться.